Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Читает Виталий Торопов. Глава двадцать пятая. Услышав громкий стук в дверь и настойчивый звонок, ты радостно поспешил к двери. Так ломиться в квартиру мог один только Рекс. Широко распахнув дверь, он приветствовал своего друга крепким рукопожатием. «Вот и я!» — весело воскликнул Тут, падая в кресло и обмахиваясь шляпой. Тебе показалось, что Рекс немного побледнел и осунулся. Впрочем, он по-прежнему весь дышал здоровьем, а добродушное его лицо весело улыбалось. «Теперь уж вам никак не отделаться от меня!» — воскликнул Рекс. «Я не желаю останавливаться в гостинице, когда у вас в квартире есть лишняя кровать». «Мне нужно, кроме того, о многом переговорить с вами, дружище, о моих планах на будущее. Прежде чем мечтать о будущем, вернемся к неприятным вопросам настоящего, мой друг», — возразил Тэп. «Знаете ли вы, что у вас были воры и что они рылись в ваших вещах?» И молодой человек рассказал своему другу подробности ночных посещений таинственного джентльмена в черном. По мере того, как он рассказывал, Круглое детское лицо Рекса становилось все печальнее. «Как ужасно!» — воскликнул он. «Пострадал ни в чем не повинный Браун, А мы думали, что он убил дядю». «А что же говорит ваш гениальный Карвар по поводу всего происшедшего?» «Не смейтесь над Карваром, друг мой», — заметил Тэп. «Это умная голова. Быть может, у него есть и некоторые догадки, но он пока молчит». Рекс некоторое время сидел в глубокой задумчивости. «Придется мне просто замуровать эту подвальную комнату», — проговорил он. «Я уже думал об этом на пароходе». «А почему бы вам не приказать взломать дверь в подвальную комнату?» — предложил Теб. Рекс задумчиво покачал головой. «Я думаю, что придется разрушить этот проклятый дом до основания». «Все равно у меня его никто не купит», — промолвил он. «Как вы думаете, теп а на его месте построить новые?» «Хотя я вряд ли поселился бы в нем». «Решительно какое-то проклятие нависло над этим злополучным местом». «Ого! Да вы стали поэтом, друг мой!» — с улыбкой заметил теп «Я вижу, Италия произвела на вас большое впечатление». Рекс покраснел, как пион, что с ним случалось всегда, когда он бывал смущен. «Этот дом отравляет мне существование!» — с досадой воскликнул он. Чтобы переменить разговор, Тэп стал расспрашивать его об Италии. Рекс мгновенно преобразился и с увлечением стал рассказывать о своем путешествии. «Надеюсь, вы получили мое кольцо?» — спросил он Тэпа. «Да, Рекс, и очень благодарен вам за такой чудесный подарок», — ответил Тэп. «Вероятно, оно очень дорого стоит». «Пустяки!» – беспечно воскликнул Лендер. «Я привык теперь тратить, не считая. Знаете, мне иногда даже жутко становится от этого вдруг свалившегося на меня огромного богатства!» – прибавил он, полушутя, полусерьезно. Приятели стали обсуждать вопрос о том, где лучше всего поселиться молодому миллионеру. Тебу удалось, наконец, уговорить своего друга переехать в гостиницу. Зная характер Рекса, он боялся, что раз поселившись в его квартире, тот останется в ней навсегда. Затем разговор снова перешел на недавнее убийство. «Конечно, лучше всего замуровать эту злополучную подвальную комнату», — сказала в заключении Рекс. «А теперь, старина, раз уж вы гоните меня из своей квартиры, обещайте мне, по крайней мере, что будете приходить ко мне обедать». На том друзья расстались. А вскоре Тэп услышал, что Лендер деятельно приступил к перестройке Майфилда. Одновременно Рекс посетил Карвара, и сыщик потом рассказывал Тэпу, что Лендер с увлечением говорил ему о своей новой затее. Толковал обо всех подробностях предполагаемой постройки прямо-таки с детской восторженностью. «Я хорошо знаю Рекса», — с улыбкой заметил Тэп. У него время от времени бывают такие увлечения. Года три назад, например, он вдруг, вопреки желанию дяди, решил сделаться репортером по головным делам и целые дни проводил в библиотеке Мегафона. Наши сотрудники даже возненавидели его. Какая бы книга не понадобилась кому-либо из них, она оказывалась у Рекса. Впрочем, его увлечения скоро проходят. Верьте мне, что недели через три Рекс заведет себе удобный гамак и будет валяться в нем с утра до вечера. В конце недели теп получил письмо от мисс Эртферн. Я снова в Стоун-коттедже. Джентльмен в черном больше не страшит меня. Я взяла себе нового дворецкого. Он служил в армии и отлично умеет обращаться с оружием. В саду у меня цветут запоздалые розы. Не хотите ли приехать полюбоваться на них? Постройка Илинга почти закончена. Как это ни странно, окрестные жители враждебно настроены против этих несчастных китайцев. Несколько дней назад я была около стройщегося храма и видела Илинга. Он внимательно следил за постройкой второй колонны. Она будет называться «Колонной благодарственных воспоминаний и будет посвящена мне». «Какой приятный человек, Элинг! Как он умеет помнить всякую ничтожную услугу, оказанную ему! Я даже не подозревала о такой его любви ко мне, хотя часто обедала в его ресторане. Он никогда не говорил со мной о прошлом. Вы будете удивлены. Я учусь стрельбе в цель. Мой новый дворецкий, не правда ли, как это важно звучит, согласился учить меня стрельбе. И я каждый день упражняюсь на лужайке позади дома». В первый день я до смерти перепугалась. Я не могла себе представить, что звук выстрела так оглушает, что револьвер так отдает и что он такой тяжелый. Тернер, все тот же мой дворецкий, уверяет, что я делаю быстрые успехи и что из меня выйдет отличный стрелок. «Если вы приедете...» «Вас моя стрельба сильно позабавит. Я, конечно, предпочла бы, чтобы Тернер учил меня стрелять из лука. Это гораздо изящнее и больше подходит для женщины. После стрельбы руки у меня совершенно черные». Теб несколько раз перечел письмо, прежде чем отправиться в Стоун-коттедж. По дороге он остановился, чтобы взглянуть на постройку Илинга, и был поражен своеобразной красотой похожего на пагоду здания, перед которым был разбит сад и цветник. На главной широкой аллее уже высилась одна колонна. Около другой еще хлопотали рабочие. Вскоре он увидел и самого хозяина, но не сразу узнал его. Илинг был одет в простую синюю рабочую блузу. — Поздравляю вас, Илинг! — сказал Тэп, подойдя к китайцу и поздоровавшись с ним. — Ваш дом поистине прекрасен. — Я рад, что вам нравится мое новое жилище, — ответил Илинг своим приятным голосом. — Я ведь выписал из Китая лучшего мастера. И внутреннее убранство будет не хуже. Я убежден, что вам оно тоже понравится. — Я вижу, что осталось возвести лишь вторую колонну, — сказал Тэп. — Да... Мечтательно проговорил китаец. «Через несколько дней она будет увенчана драконом, и тогда работа будет закончена. Я чувствую, что в глубине души вы считаете меня дикарем, не правда ли? И мои колонны кажутся вам, вероятно, очень безобразными». линг редко улыбался, но тут лицо его светилось добродушной улыбкой. «О нет, помилуйте, я ни одной минуты этого не думал». «Вы слишком хорошо воспитаны, чтобы прямо сказать мне об этом», продолжал китаец с той же улыбкой. Он вынул из кармана рабочей блузы и золотой портсигар и протянул его молодому человеку. Закурив, Илинг медленно, с расстановкой вновь заговорил. «Для меня моя колонна благодарственных воспоминаний...» Для вас памятники погибшим на войне – осязаемый символ неприходящего чувства. «Но ведь вы язычник!» – удивился теп Китаец пожал плечами. «Я верю в Бога», – ответил он, – «как высшую силу, не поддающуюся определению. Я верю, что Бог подобен ручью, стекающему с гор и питающему реки и озера. Приходят люди и набирают воду в кувшины». У одних кувшины эти прекрасны, у других — безобразны. И каждый стремится убедить вас, что лишь вода из его сосуда утолит вашу жажду. Я предпочитаю пить прямо из ручья, встав на колени и зачерпнув ладонью от ледяной струи. — Да вы прямо поэт! — воскликнул Тэп, удивленно посмотрев на китайца. И Линг ничего ему не ответил. И вдруг спросил, «Вы узнали что-нибудь новое об убийстве Броуна?» «Нет», — ответил молодой человек. «А где он скрывался все это время?» «Он был в курильне опиума». Без всякого смущения тотчас же ответил китаец. «Я завлек его туда по просьбе моего хозяина, Джесса Трансмира. Трансмир боялся встречи с ним. Из курильни Броун исчез так внезапно, что я не успел помешать ему в этом». Я разыскивал его повсюду, на не нашел. О его смерти я узнал из газет. Теб некоторое время сидел в глубокой задумчивости. «Не знаете ли вы, Илинка, были ли у него враги? Ведь вы встречались с ним еще в Китае?» — спросил он, наконец. «Брауна многие не любили», — откровенно ответил китаец. «Должен сознаться, что я и сам недолюбливал его, но...» и китаец усмехнувшись пожал плечами значит вы совершенно не представляете кто мог его убить настаивал журналист и линк посмотрел тебу прямо в глаза своим пристальным немигающим взглядом и тихо сказал напротив я знаю кто убил его теб ошеломленный уставился на своего собеседника «Вы не шутите?» спросил он. «Я говорю совершенно серьезно. Повторяю вам, я знаю, кто убийца». «Я несколько раз был в двух-трех шагах от него», — спокойно ответил Илинк. «Однако по некоторым причинам я не хочу называть его. И в то же время по многим причинам я должен убить его», — прибавил он тихим голосом. «И тут же Явно избегая вопросов, китаец спросил. «Вероятно, вы едите к мисс Эртферн. Советую вам входить к ней в сад теперь лишь через переднюю калитку. С некоторых пор она обучается стрельбе в цель, и один из моих служащих, которому я приказал следить за ее домом, едва не был убит». Тебра смеялся и протянул руку китайцу. «Вы странный человек, Илинг», воскликнул он. — Я решительно отказываюсь вас понимать. — Все сыновья Востока кажутся европейцам загадочными, — с лукавой усмешкой ответил китаец. Мисс Эрнферн встретила Теба у дома, радостная и возбужденная. Она была в простом летнем платье, на золотых волосах ее надета была широкополая соломенная шляпа. Тебу она показалась прекрасной, как никогда. «Я сделалась уже опытным стрелком», — весело воскликнула она, когда молодой человек соскочил с мотоциклета. «Должна вам сознаться, что мне очень хотелось напугать вас и выстрелить, когда вы подъезжали. Ого! И Линк, по-видимому, прав. Вас теперь, пожалуй, и в самом деле стоит опасаться», — пошутил журналист. Они вместе направились к дому, и тып сам не заметив этого, взял свою спутницу под руку. «Мне кажется, что вам будет легче вести мотоциклет обеими руками», — луково заметила мисс Эртферн, освобождая руку. «Я прежде всего хочу показать вам свой гелиотруп. Его нужно было посадить отдельно от других цветов, иначе они все бы погибли. Это варварское растение. Но я же еще не спросила». «Как вы могли освободиться и приехать, ведь вы так заняты?» «Я действительно был очень занят», — подтвердил теп «Все этим же убийством?» — спросила артистка. «Да», — ответил журналист. «Удивительно загадочное дело. Даже у Карвара больше нет надежды найти преступника. А уж на что он опытный сыщик? И никаких новых улик?» — поинтересовалась мисс Эртферн. Лепп, вспомнив о своем обещании Карвару не говорить ничего про находку булавки, ответил не сразу. Впрочем, поразмыслив и решив, что с мисс Эртферн можно быть откровенным, он сказал. «Мы нашли только две совершенно новых булавки. Одну после первого убийства в подвальном коридоре у двери, вторую после второго убийства в подвальной комнате тоже около двери. Обе булавки слегка согнуты». Молодая женщина удивленно посмотрела на него и задумалась. «Две булавки», — тихо повторила она. «Как странно. Что же вы думаете о них?» Теп недоуменно развел руками. «Убийца, несомненно, человек в черном», — уверенно произнесла мисс Эртферн. «Я внимательно следила за тем, что писалось в газетах. Никто другой не мог убить Стрэнсмера». «Кстати, как смешон этот скот!» – неожиданно добавила она. «Ведь он, не правда ли, перепугался до смерти, когда мы с Эртфорн вошли в дом за нашими бумагами? Вы слышите? Я нарочно говорю «нашими». «Между прочим, нашел Эртфорн то, что искал?» – спросил журналист. Мисс Эртфорн утвердительно кивнула головой. «А то, что вы искали, так же?» Молодая женщина закусила губу, и испытывающе посмотрела на журналиста. «Не знаю», — через мгновение ответила она. «Иногда мне кажется, что Илинг что-то нашел, хотя он и уверяет, что в бумагах трансфера не оказалось ничего интересного для меня. Я думаю, что он молчит, щадя меня. Но ничего, когда-нибудь я все узнаю». Они сидели в тени вековой липы на ослепительно-зеленой лужайке. Рука молодой женщины играла свесившейся цветущей веткой. теп осторожно прикоснулся к ней. Мисс Эрдферн не отняла руки. «Урсула!» — едва слышным шепотом сказал теп «Понимаете ли вы, что происходит в душе человека, который любит?» «Мне кажется, да». После короткого молчания так же тихо ответила она. — А понимаете ли вы, что женщина, изображающая на сцене влюбленную восемь раз в неделю, считая утренние представления в течение многих лет, может в такую минуту разрядаться? Нет, нет, Тернер может увидеть, не надо, не целуйте меня. Если бы спросили Теба, что произошло потом, он не смог бы ответить. Он помнил лишь, как прядь золотых волос коснулась его губ, помнил пленительный холодок милой щеки. «Завтрак подан, барышня!» — провозгласил внезапно выросший перед ними дворецкий. Это был пожилой человек с бесстрастным бритым лицом. Он, оказалось, не видел ни Теба, ни своей госпожи. «Отлично, Тернер!» — ответила молодая женщина. После того, как слуга ушел, она сказала тп я думаю что мой дворецкий никогда не простит себе того что поступил на службу как рисе хорошего же он будет мнения обо мне да это ужасно и единственное что может спасти вас в его глазах это объявление о нашей помолвке с восторженной усмешкой заявил журналист теб вернулся в город счастливейшим человеком придя в редакцию он засел за длинное письмо своей невесте Ночной редактор, заглянув в дверь, решил, что молодой журналист готовит объемистую статью. На столе Тэба лежало уже с полдюжины изписанных листов. Недоразумение выяснилось позже. Не удовольствовавшись посланием, Тэб прибавил к нему еще семь страниц постскриптума. На следующее утро погода испортилась. Лил дождь. Температура упала до двенадцати градусов. Несмотря на это, тепс с удовольствием отправился бы на мотоцикле в Стоун-коттедж. Однако, подавив глубокий вздох, он пошел навестить Рекса. Лендер тотчас же стал рассказывать ему о своей новой постройке. «Вы знаете, где я решил построить свой новый дом?» – начал он. «Я построю его на холме поблизости от виллы Мисс Эртферн». «Конечно, я знаю этот холм», — с усмешкой прервал его теп «Но, увы, он уже занят. Вы говорите про Элинга», — пренебрежительным тоном заметил молодой миллионер. «Я перекуплю у него этот участок земли вместе с его дурацким храмом». теп покачал головой. «Боюсь, что вам едва ли удастся убедить Элинга продать участок», — заметил журналист. «Он не меньше увлечен своей постройкой, чем вы своей». — Пустяки! — рассмеялся Рекс. — Вы забываете, что теперь я состою из кредитных билетов? — Отнюдь нет, — возразил журналист. — Но я слишком хорошо знаю Илинга. Как жаль! — воскликнул Рекс. — Мне так нравится это место. В первый раз я увидел его давно, еще до того, как узнал, кто такая мисс Эрнфорн и что она живет рядом. Я подумал... «Как хорошо было бы выстроить себе дом на этом холме! Кстати, а как поживает мисс Эртферн?» Тепп помолчал мгновение и спокойно сказал. «Она моя невеста». Рекс опустился в кресло и, долго ошеломлённый, смотрел на своего друга бессмысленным взором. Опомнившись, Он вскочил с места, с горячностью пожал руку Тебу и с преувеличенной восторженностью крикнул «Счастливец! В то время, как я путешествовал, вы ухаживали за предметом моей страсти. По этому случаю нужно выпить. Я искренне рад за вас, старина, и желаю вам счастья». Теб облегченно вздохнул. Он боялся огорчить своего друга. «Расскажите же мне подробно о своей помолвке». Продолжал Рекс, раскупоривая шампанское. «Конечно же, я буду вашим шафером!» Когда друзья выпили по бокалу, Рекс все с той же восторженностью заметил. «Как жаль, что участок этот занят! Я подарил бы вам свой дом! Да, это был бы достойный свадебный подарок! Я еще попытаюсь его убедить!» На следующий день теп поспешил в стронг коттедж «Я все рассказал Рексу!» — воскликнул он, входя к своей невесте. Улыбка мгновенно исчезла с лица мисс Эртферн. «Вы недовольны, Урсула?» — смущенно спросил Тэп. «Вы не хотели, чтобы я говорил ему об этом?» «Он был очень огорчен?» — быстро спросила мисс Эртферн. «Как ни странно, нет, он еще слишком юн, чтобы чувствовать глубоко». Лицо мисс Эртферн озарилось улыбкой, И ты, глядя в ее прекрасные глаза, воскликнул. «На месте Рекса я возненавидел бы несносного Теба Холланда». «Рекс более благоразумен, чем вы думаете», — с улыбкой ответила молодая женщина. «А теперь пойдемте в сад. Мне о многом нужно переговорить с вами. Чем больше я буду откладывать, тем труднее мне будет потом рассказать вам все». Когда теп усадил свою невесту в плетеное кресло, она в упор посмотрела на него и твердым голосом произнесла теп я убила Джесса Трансмира". Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава двадцать шестая. «Что?» — воскликнул ошеломленный теп «Я убила Джесса Трэнсмера», — все так же спокойно повторила мисс Эртферн. «Я убила его не собственными руками, нет. Однако я ответственна за его смерть в такой же мере, как если бы своими руками убила его». теп смертельно побледнел. «Что с вами?» «Я, быть может, напрасно сказала вам это так, без всякой подготовки» прошептала мисс Эртферн, схватив молодого человека за руку. «Объясните мне, я хочу знать все». «Хорошо, только успокойтесь, пожалуйста». Мисс Эртферн усадила своего жениха в кресло подле себя и тихим голосом сказала. «Я уже давно собиралась рассказать вам то, что вы сейчас услышите. Вы должны знать все». Молодая женщина на мгновение умолкла И заговорила вновь. «Я уже как-то рассказывала вам, теп что когда-то была посудомойкой. Но я не говорила вам, что выросла в сиротском доме. теп моя мать была убита, и отец был казнен за это убийство». Она печально посмотрела на молодого человека своими глубокими печальными глазами, и он нежно взял ее руки в свои. «Я плохо помню свое детство», — продолжала мисс Эртфорн, задумчиво глядя вдаль. «Сейчас у меня перед глазами бесконечно длинный и холодный дуртуар, где спали сорок девочек, толстая воспитательница и две строгие няни. Из подслушанного одной из моих товарок разговора воспитательницы и няни я узнала, как умерли мои родители». Со временем я получила место у великосветской дамы. Она тратила тысячу фунтов на благотворительность, но взвешивала каждый съеденный нами кусок. Я служила посудомойкой уже месяца три, когда впервые мне довелось встретиться с трэнсмером. Как сейчас помню. Был холодный и ветреный день. Одна из горничных велела мне идти тотчас же в гостиную. Помню, что я испугалась трэнсмера. Он был один в комнате и ничего не говоря стал рассматривать меня с ног до головы. Мне было в то время лет двенадцать-тринадцать. Я была тихой и робкой девочкой. Жизнь была для меня настоящим адом. Трансмир спросил, хорошо ли я себя чувствую в этом доме, и я сказала ему всю правду. Тогда он предложил мне уехать с ним. Вероятно, он уже заранее переговорил обо мне с начальством сиротского дома, ибо никто не возражал против моего ухода. Тренсмир поселил меня в маленькой комнатке очень странного дома. Весь он сдавался по комнатам толстой и злой хозяйкой. Здесь я познакомилась с бедным в то время Илингом. Он служил в китайском ресторане Лакеем. Теперь, после многих лет, хорошо узнав Тренсмира, Я думаю, что настоящим хозяином этого странного дома был он, а толстая женщина была вроде его экономки. После того, как я поселилась в этом доме, я в течение двух месяцев не видела старика. Потом он вдруг явился с сундуком нарядов для меня. Боже мой, какой счастливый я почувствовала себя в ту минуту. О таком великолепии я не смела и мечтать». Он приказал мне переодеться и быть готовой к определенному часу. Вы можете себе представить, с каким наслаждением я исполнила его приказ. В назначенный час старик приехал за мной и повез меня в деревню, где должна была поступить в настоящую хорошую школу. По дороге он рассказал мне, что услышал обо мне от общих наших знакомых, и намерен дать мне хорошее образование и воспитание, чтобы подготовить меня к будущей моей деятельности. Я была так взволнована всем происшедшим и так благодарна ему за его доброту, что проплакала навзрыд всю дорогу. Три года, проведенные мною в школе Святой Елены, кажутся мне теперь волшебным сном. После сиротского дома у меня было такое впечатление, что я попала в рай – По окончании курса за мной приехал Трэнсмир. В тот вечер мы устроили любительский спектакль, в котором я играла одну из главных ролей. Этот спектакль и решил мою судьбу. Трэнсмир понял, что из меня может выйти хорошая артистка. Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава 27. Мисс Эртферн продолжала свое повествование. Странный человек был Тренсмер. Он не мог жить без бурной деятельности. Он был совладельцем 12 модных чайных салонов и каждый день сам приходил проверять счета и забирать выручку. Таким же способом он вошел в компанию с Илингом. Мне говорили даже, что он был в компании с одним доктором и получал часть его гонорара. В течение шести месяцев я была его секретаршей в маленькой скромной конторе. Он никогда не приходил раньше пяти часов. После этого он решил, что я должна поступить на сцену и устроил мне первый ангажмент в странствующей труппе. Он был и владельцем этого предприятия, так как мне велено было каждый день прислать ему точные отчеты о выручке. По субботам я платила жалование артистам и высылала ему остаток. Когда я вернулась в город, он снял театр, в котором я должна была выступать в главных ролях. Жалование он мне платил очень маленькое, мне едва хватало его на самое скромное существование». Единственное, что он предложил мне после первых моих крупных успехов, это часть выручки, когда она превосходила известную сумму. Тут я должна сказать несколько слов о честности Джесса Трэнсмера. Слово его было свято. Мои успехи вскоре превзошли все, даже самые смелые ожидания, и ежедневная выручка почти всегда превосходила назначенную сумму. Старик платил положенную мне долю, и это-то и помогало мне сводить концы с концами. В честности, он был подобен китайцам, среди которых провел большую часть жизни. Если вы знакомы с правилами чести, которых придерживаются китайцы тып то поймете, что это означает. Мне известно, что с Илингом у него не было писанного контракта, и прибыль в ресторане превзошла все его ожидания. Однако старик всегда щедрой рукой выдавал китайцу его долю. Самым странным в моей жизни было то, что, несмотря на мои шумные успехи, я продолжала служить у старика-секретарши. Каждую ночь, как вам теперь уже известно, после театра я приезжала к нему. Вы можете себе представить, как я уставала. Иногда у меня еле хватало сил, чтобы подняться по лестнице в Мэйфилд. Но старик не знал жалости. В отношении своих подчиненных он был беспощаден. Когда я стал знаменитостью, и портреты мои начали появляться во всех журналах, он купил мне ларец драгоценностей, о которых вы знаете. Старик сказал, что после его смерти все эти вещи достанутся мне. Но до его смерти драгоценности принадлежали ему. И вот каждый вечер повторялось одно и то же. Я приходила обедать в ресторан «Илинга», и старик доставал из своего неизменного чемодана ларец. Ночью же, по окончании представления, я должна была отвозить лареца в Мэйфилд и передавать ему. теп все время внимательно слушавший это повествование, спросил. «А говорил вам когда-нибудь Стрэнсмер о вашем прошлом, о ваших родителях?» На лице мисс Эртфорн промелькнула горькая улыбка. «О, да». Старик Трансмир был очень откровенен. Это было одно из главных его качеств. Он знал о драме моих родителей. Вообще, он говорил, что предпочитает иметь дело с людьми, у которых имеются причины что-либо скрывать, ими легче управлять. Он и мне сказал, «Вы должны будете во всем повиноваться мне, иначе...» «Вы, разумеется, не хотели бы прочесть в газетах о преступлении вашего отца?» «Но странно, что он никогда не возражал против того, чтобы я называлась моим настоящим именем. Ведь Эртферн — не только сценическая моя фамилия». «Кто же был ваш отец?» — осторожно спросил теп Он боялся оскорбить девушку неловким вопросом. Мисс Эртферн ласково взглянула на него и ответила Он был актером. Я думаю, что он был талантливым актером, пока не стал пить. Он тогда был пьян, когда совершил это ужасное убийство. Вот, собственно, и все, что мне удалось узнать. Но о чем вы так задумались, теп Я стараюсь припомнить всех казненных за последние двадцать лет. Не было ли среди них Эртфорне? Задумчиво произнес молодой человек. «Я знаю по имени всех крупных преступников». Он вдруг вскочил и спросил. «У вас здесь есть телефон?» Через три минуты он соединился с редакцией и вызвал своего друга Джекса. «Джекс, мне нужно навести справку», — сказал Тэп. «Не помните ли вы преступника по имени Эртфер, наказненного за убийство лет...» Он посмотрел на сидевшую перед ним девушку и прибавил. «Лет семнадцать э, или восемнадцать тому?» «Нет» последовал тотчас же ответ. «Правда, против одного преступника по имени Эрдферн было возбуждено преследование за убийство, но он скрылся». «А как было его имя?» Ответ последовал не сразу. Видимо, даже живой справочник Джекс призадумался. «Виллард!» – вдруг воскликнул он. «Теперь я вспомнил». «А в каком городе было совершено преступление?» в ответ Джекс назвал маленький провинциальный городок, хорошо известный Тебу. Молодой человек повесил трубку и повернулся к своей невесте. «Как звали вашего отца?» — спросил он. «Виллард», — быстро ответила она. «В таком случае отец ваш не был казнен», — сказал Теб, утирая пот с лба «Вы в этом уверены?» — тихим голосом спросила актриса. Она Покраснила, но тотчас же краска отлила от ее щек. «Совершенно уверен», — твердо сказал молодой человек. «Уж на Джекса можно положиться. Ваш отец еще до суда бежал и никогда не возвращался на родину». «О боже!» — прошептала мисс Эртферн. Немного оправившись от волнения, она заговорила вновь. Как я ненавидела эти ежедневные передачи ларца с драгоценностями! У меня было уже достаточно сбережений, чтобы купить самой украшение, хотя я не чувствую к ним никакого влечения и отлично могла бы обойтись без них. Но старик и слышать не хотел об этом. Он вообще ни в чем не позволял мне действовать самостоятельно. Молодая женщина вдруг остановилась и некоторое время сидела в глубокой задумчивости. Я... «Недоумеваю», — начала она. «А знал ли старик?» «Да, несомненно, знал. Может быть, он даже встречался с моим отцом в Китае?» «Так он, очевидно, и узнал о моем существовании. А и продолжала она рассуждать вслух. «Знал ли он?» «Ну, конечно, знал!» И вдруг, схватив обеими руками руку своего жениха, мисс Эртферн воскликнула. «Тэп!» В тот вечер, когда вы явились в мою уборную в театр, я инстинктивно почувствовала, что вам суждено сыграть в моей жизни большую роль. И вот я не ошиблась, но я даже отдаленно представить себе не могла, насколько эта роль будет велика. Эдгар Уоллес Тайна булавки. Читает Виталий Торопов. Глава двадцать восьмая. В полицейский участок пришел высокий худощавый человек средних лет. Костюм явно с чужого плеча и сидел на нем мешковато. Мне назначил свидание инспектор Карвар, Сказал он робко дежурному чиновнику и протянул свою карточку. Тот посмотрел на карточку и тотчас же ответил. — Да, инспектор Карвар ждет вас. Карвар окинул посетителя быстрым взглядом и сказал. — Присядьте, пожалуйста. — Надеюсь, — начал посетитель, — что не произойдет никаких неприятностей. — Для вас нет, — успокоил его сыщик. Но кое-кого ждет, несомненно, большая неприятность. Через полчаса Карвер позвал к себе в кабинет стенографиста. Тот оставался у сыщика три четверти часа. Вскоре после ухода высокого худощавого человека к Карверу зашел Тэп. Они долго говорили об убийстве в Мэйфилде. Однако Карвер ни словом не обмолвился о таинственном посетителе. Позднее сыщик поехал в тюрьму, где содержался Вальтерс, и имел с ним продолжительный разговор. Затем он поехал к Илингу. Китаец сидел в своей маленькой гостиной и строчил еженедельное послание своему сыну. Он отложил в сторону перо и спросил слугу. — Этот господин пришел один? — Да, один, — ответил слуга. — Пусть войдет, — сказал китаец и задумчиво постучал по белоснежным зубам отполированными ногтями. Эллингу достаточно было взглянуть на Карвара, чтобы понять, что дело об убийстве Тренсмера и Броуна не разрешится так, как ему хотелось бы. Инспектор не сразу начал разговор. Закурив предложенную ему хозяином дома сигару, он пошутил над длинным письмом китайца к сыну, Справился о здоровье мисс Эртфирн и лишь после этого сказал. "Илинг, мне кажется, я нашел убийцу!» Ни один мускул не дрогнул на лице китайца. «Мне нужно лишь узнать кое-какие пустяки, чтобы предать преступника суду!» Карвар умолк и пристально посмотрел на китайца. «И вы пришли за этим ко мне?» с насмешливой улыбкой в голосе спросил Элинг. Карвер покачал головой и улыбнулся. Затем он спросил мгновенно изменившимся резким тоном: "Где бумаги, взятые вами из Мейфилда в ту ночь, когда вы поехали туда с мисс Эртферн?" Китаец сразу же встал, подошел к маленькому сейфу в углу комнаты и вернулся с толстой пачкой бумаг в руках. Они все здесь? Поинтересовался Карвар, окинув собеседника быстрым взглядом. «Все, кроме двух», — без колебаний ответил китаец. «Одна из них относится к моему соглашению с трансмером о ресторане. Она у моего адвоката. А другая», — допытывался сыщик. «Другая касается тайны», — торжественным тоном произнес Илинг. «И да будет вам известно, что я пришел именно за этой бумагой». И «Я догадался» кивнул головой китаец. — Тем не менее, господин Карвар, я не могу вам ее дать. — И если вам уже все известно, то вы догадаетесь, почему я не могу вам ее дать. — мисс Эрдферн знает? — коротко спросил сыщик. И Линк покачал головой. — Она единственный человек, который не должен этого знать, — опять торжественно произнес он. «Если бы не она, я показал бы вам бумагу». Карвер понял, что решение китайца бесповоротно и что он не изменит его. «Какое значение имеет для вас эта бумага?» — в свою очередь спросил китаец. «Вы ведь только что утверждали, что знаете преступника, что вам нужно уточнить сущие пустяки, чтобы передать его суду, так?» Он бросил на сыщика вызывающий взгляд и продолжил. Но вы не знаете самого главного, как было совершено убийство, как преступник вышел из комнаты и как он положил ключ на стол. И я очень рад, что вы не знаете этого. Впрочем, если бы я даже захотел, я был бы бессилен помочь вам. Мне тоже ничего об этом не известно. Было видно, что китаец говорил правду. Наступило короткое молчание. Первым нарушил его Карвар. Ильинк, глядя китайцу прямо в глаза, произнес он. — А вы догадываетесь, кто этот таинственный человек в черном? — Да, — без всякого колебания ответил иллинг Но опять-таки, какое значение могут иметь мои догадки? Я ничего не мог бы подтвердить под присягой. Китаец тихо рассмеялся. Карвер глубоко вздохнул и встал. «Вы дьявольски хорошо рассуждаете, Илинг, сказал он на прощание своему собеседнику. «Я еще никогда ни с кем не боролся с таким наслаждением!» В тот же вечер Илинг, вообще мало занимавшийся клиентами своего ресторана, особенно внимательно следил за приготовлениями к обеду в зале номер шесть. Лакеи итальянцы сбились с ног, не зная, как угодить требовательному хозяину. Он несколько раз менял и переставлял цветы, а в последнюю минуту он настоял на том, чтобы весь стол был накрыт заново. На буфете красовался дорогой старинный китайский фарфор, принесенный илингом из своих комнат. Бросив последний взгляд на убранство стола, он подозвал к себе мэтра Дотелли и долго заказывал ему обед. Сегодня Илинг превзошел себя, воскликнул Теб, взглянув на стол. Молодая женщина улыбнулась и вздрогнула. Втайне она надеялась, что Илинг выберет другую комнату. Какой стыд обедать наедине с молодым человеком, сказала она, сбрасывая накидку на руки лакея, и с лукавой усмешкой добавила: это ужасное происшествие не попадет в газеты. «Неужели мы так и не увидим Иринга?» — спросил теп во время обеда. Мисс Эртферн покачала головой. «Он никогда не появляется. При мне он только два раза был в этом зале. Но это же неудобно оставлять нас вдвоем!» — шутливо сказал Тепп и любовно посмотрел на руку невесты, где поблескивало подаренное им кольцо. Мисс Эртферн весело рассмеялась. «Я просил Карвара зайти после обеда, но, к сожалению, он занят», — прибавил молодой человек. «Он прислал красноречивое поздравление». «Удивительный человек этот Карвар. Иногда он становится поэтом». В тот же миг раздался стук, и дверь тихо отворилась. «Старина!» — воскликнул Тепп, сделав шаг навстречу своему другу. «Как же ты узнал, что мы здесь?» и «Я видел, что вы прошли сюда, крадучись». С укоризненной улыбкой промолвил Рекс. «Разрешите вас поздравить, мисс Эрдферн и положить к вашим ногам осколки разбитого сердца». Молодая женщина смущенно рассмеялась этой шутке. «Нет, к сожалению, я не могу остаться с вами», — ответил Рекс на приглашение Теба. «Я спешу на вечер. Кроме того, я угощаюсь сегодня архитектора. Я положительно помешался на своей новой постройке». Не правда ли странно? Теперь, когда я не нуждаюсь в заработке, я полюбил свое ремесло и даже прощаю этому чудоку Скотто его причуды. — А вы простили меня, мисс Эртферн? — неожиданно добавил он. — О, да, — спокойно ответила невеста Теба. — Я уже давно простила вас. Ребяческое лицо Рекса расплылось в широкой улыбке. Увлечение молодого человека... Начал он и вдруг умолк. Глаза его были устремлены в зеркало. Он увидел в нем, что дверь в зал медленно открылась, и на пороге появилась странная фигура. Лендер громко вскрикнул и обернулся. Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава двадцать девятая. «Боже, Иринк, как вы меня испугали!» Детское лицо Рекса было исполнено ужаса. «И почему вы вошли так неслышно?» «Я пришел узнать, как понравился обед моим дорогим гостям», — тихим голосом сказал китаец. Руки его были скрыты широкими рукавами просторного халата, на голову был накинут капюшон, ноги обуты в мягкие атласные туфли. Восточный наряд китайца в зале, обставленном модной мебелью, производил странное впечатление. «Обед был отменный», — сказал Тэп. «Не правда ли?» — повернулся он к своей невесте. Она, улыбаясь, кивнула головой. На одно мгновение глаза ее встретились с глазами китайца, и на лице ее промелькнула легкая тень. «Мне пора идти». Внезапно сказал Рекс и неловко пожал руку молодой женщине. «До свидания, старина!» «Счастливый похититель чужого счастья!» Он простился со своим другом, кивнул головой китайцу и вышел из комнаты. «Вам понравилось вино?» Спросил Илинг своим тихим, приятным голосом. «Вино было великолепно!» Заверила его молодая женщина. На щеках ее появился румянец. — Благодарю вас, Элинг, — сказала она. — Вы устроили нам настоящее першество. Мы опоздаем в театр, теп прибавила она, поспешно вставая. — Такой странный этот Элинг, — заметил Тепп по дороге в Атениум. — Да, временами он мне тоже кажется странным, — коротко ответила мисс Эртферн. Через десять минут они сидели в ложе. Русула внимательно глядела на сцену. Она так увлеклась, что, казалось, забыла обо всем. Еще так недавно она сама играла в этой пьесе. После первого действия Теб вышел в коридор покурить. В углу стоял Карвер и внимательно читал свежие спортивные новости. Увидев своего друга, сыщик знаком подозвал его к себе. «Тэб, в котором часу вы поедете домой?» «Я провожу мисс Эртфорд в гостиницу после спектакля», — ответил журналист. «А потом... Вы никуда не поедете ужинать?» «Нет», — удивленно ответил теп «Но почему вы меня об этом спрашиваете?» «Пустяки», — небрежно сказал сыщик. «В таком случае я буду ждать вас в централе Тэля. Мне нужно поговорить с вами о моем племяннике. Он во что бы то ни стало хочет и сделаться журналистом. Вы можете мне помочь в этом» теп с еще большим изумлением посмотрел на своего друга несколько недель назад вы говорили мне что у вас нет родственников заметил он с тех пор у меня появился племянник улыбнулся карвар так вы найдете меня в гостинице прибавил он теп не видел более сыщика в театре когда он проводил мисс Эртферн в централь отель и готовился выйти на улицу к нему подошел карвер и взял его под руку «Пойдемте пешком», — предложил он. «Вы мало занимаетесь спортом. Вам нужно больше двигаться». «Какой вы сегодня разговорчивый», — заметил теп «Так э, чего же хочет ваш племянник?» «А разве я говорил вам, что у меня есть племянник?» Нисколько не смутясь, — ответил Карвар. «Нет, мой друг, все это вздор. Просто я чувствовал себя страшно одиноким сегодня вечером. У меня было много неприятностей, теп и мне нужен терпеливый слушатель». Друзья прошли на квартиру Теба. Расположившись в удобном мягком кресле и выпив виски, сыщик сказал. «Дело вот в чем. Я уверен, что с некоторых пор за каждым нашим шагом следят». «Кто?» — быстро спросил Теб. «Убийца Тренсмера», — ответил сыщик. «Как не стыдно сознаваться в своей трусости, но мне страшно идти домой одному ночью». Я чувствую, что наш таинственный друг готовит какую-то западню». «Вы хотите переночевать у меня в квартире?» — удивленно спросил теп Сыщик кивнул головой. «Я не хотел просить вас о приюте раньше. Мне, право, было совестно», — начал он. «Чепуха!» — воскликнул молодой человек, и брови его сердито сдвинулись. «Вы так боитесь этого убийцы, как и я. Не скажите!» заметил сыщик. Итак, дома я оставаться не могу. Если бы я отправился ночевать в отель, это бы показалось всем подозрительным. И вот я остановил свой выбор на вашей квартире. Что вы на это скажете, Теб? Вечно какие-то причуды и недомолвки. Сердито проворчал журналист. Хотите устроиться на кровать Рекса? Я предпочитаю диван, если вы позволите, сказал сыщик. Роскошь развращает людей. «Если вы ударитесь в философию, то я пойду спать», — предупредил Тэп. Он пошел в свою спальню, вернулся с одеялом и подушкой и бросил их на диван. «Я хотел лишь заметить», — сказал ему вслед Карвар, «что вы удивительно хорошо носите фрак. Обычно журналисты легко отличить от порядочного джентльмена. Вы же как будто родились во фраке». Тэп невольно расхохотался. «Как вы сегодня весело настроены!» Заметил он и отправился в свою спальню. Через десять минут огонь в соседней комнате потух. Сыщик, по-видимому, улегся. Тебу снились счастливые сны. Он видел себя со своей невестой в благоухающем саду. Вдруг из-за куста выглянуло желтое лицо Илинга, и Теб с удивлением увидел, что он уже не в саду, а в имении китайца. С двух сторон возвышались недавно возведенные колонны. Сам хозяин стоял на пороге своего нового дворца в золотом парчевом халате. В этот миг один за другим раздались два выстрела. Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава тридцатая. Теп проснулся. Через секунду он был уже на ногах и вбежал в гостиную. По сквозному ветру в комнате он понял, что дверь на площадку была открыта. Теп протянул руку к выключателю и услышал голос Карвера: «Не зажигайте свет». Еще через миг послышался звук захлопнувшейся входной двери. Карвер метнулся к окну и выглянул на улицу. «Теперь можете зажечь свет», сказал он. На лице сыщика олела царапина, из которой сочилась кровь. «Ушел!» — пробормотал он, прикладывая к ране платок. Дом проснулся, везде слышались голоса, шум, хлопанье дверей. Проклятая сигара воскликнул Карвар. «И надо же мне было закурить не вовремя!» Он увидел в темноте огонёк и выстрелил. Хе, «Неплохой стрелок!» Пуля пробила висевшую гравюру. Стекло было разбито в дребезги. Карвер внимательно осмотрел дыру. На этот раз он стрелял из револьвера самого последнего образца, заметил сыщик. У Эллингтона он прикончил из допотопного самопала, вроде тех, какими вооружены были китайские солдаты лет пятнадцать назад. «Однако к вам уже стучатся, Тэп. Пойдите и успокойте своих соседей» эн джентльмен в черном по видимому позабыл попросить у них извинения за свою неловкость когда ты повернулся карвер осматривал отверстие пробитое второй пулей у оконной рамы вот что нижний жилец нашел сейчас на лестнице теп протянул сыщику небольшой нож с зеленой рукояткой в волокированных ножных подделка под китайский заметил карвер лезвие ножа было отточено как бритва Я почему-то думал, что он не прибегнет к револьверу. А теперь, — сказал теп глядя в упор на своего друга, — сознайтесь, вы ожидали этого нападения? И да, и нет, — задумчиво ответил сыщик. Об этом потолкуем когда-нибудь на досуге. Он посмотрел на часы. Два часа. Значит, он пожаловал сюда приблизительно без четверти два. Кстати, не позвоните ли нам к вашему другу? «Может быть, джентльмен в черном ошибся дверью и попытался исправить свою ошибку?» «Да, да, вы правы», — беспокойно воскликнул Тэп. Карвар взял телефонную книжку, отыскал номер отеля, где жил Лендер, и позвонил. Ему ответили не сразу. По-видимому, швейцар спал. Наконец послышался осипший от сна голос. «Вы желаете говорить с мистером Лендером?» «Да», — ответил Карвар. Прошло минут десять, прежде чем Рекс с сонным голосом спросил. «Алло, в чем дело, кто говорит?» «Я поговорю с ним сам», — сказал Тэпп и взял трубку из рук Карвара. «Это вы, Рекс?» — спросил он. «Да, Тэпп, почему вам вздумалось звонить мне в такой поздний час?» «Нас снова посетил таинственный джентльмен», — ответил журналист. «Черт возьми!» «Мы с Карваром хотели только узнать, не осчастливил ли он и вас своим посещением». «Пока нет». Послышался ответ. И зол же я на вас за то, что вы меня разбудили. теб усмехнулся. Заприте на всякий случай вашу дверь, посоветовал он. Хорошо. Я дам вам знать, если что-нибудь случится. А Карвер у вас? Да, ответил Теб. В этом мгновении Карвер подошел к телефону и отнял у Теба трубку. Простите, господин Лендер, что мы потревожили вас. Теб уже говорил вам, что минут пятнадцать-двадцать назад. Мы удостоились неожиданной чести. Кстати, э, в котором часу это могло быть? — Без четверти два, я думаю, — сказал Рекс. — Простите, господин инспектор, но я дьявольски хочу спать. — Доброй ночи, господин Лендер. Спокойного сна. Карвар повесил трубку и удовлетворенно потер руки. — Чему же вы смеетесь? — удивленно спросил Тепп. — Своим собственным мыслям, — ответил Карвер по моему убийца сделал одну непростительную ошибку рано утром карвер был уже в пиц отеле рекс лежал еще в постели и дерну же ты позвонить мне ночью с гримасой избалованного ребенка сказал он сыщику я совершенно болен если не высплюсь как следует именно затем я и приехал чтобы попросить у вас прощения ответил сыщик «Мы так беспокоились за вас!» По возвращении от Лендера Сыщук долго рассказывал своему другу о необыкновенной пижаме молодого миллионера. «Вероятно, сегодня вы можете спать спокойно», — заметил он. «Предоставляю вас ваше участие. Впрочем, я бы на вашем месте протянул проволоку между двумя стульями у двери. Как знать, а это отличный сигнал». Чепуха, воскликнул Тебб. Я уверен, что он не появится сегодня. Сыщик задумался. А какой сегодня день? спросил он через мгновение. Суббота. Так и что же вы намерены делать нынче? Я поеду за город с мисс Эрдферн. Краснея проговорил молодой человек. Но вечером я вернусь обратно в город. Хорошо. Обещайте мне позвонить сразу же после возвращения. Серьезным тоном сказал сыщик. «Обещаете?» Тебра смеялся. «Конечно, позвоню, раз вы так настаиваете». «Великолепно!» «Но, знайте, если вы не позвоните мне, то я буду звонить вам каждые полчаса или час», пригрозил Карвар. «Если к вам вдруг заявится Лендер, гоните его. Он-то уж ни в коем случае не должен ночевать в этой квартире». И после краткого молчания сыщик прибавил. Я бы на вашем месте ничего не рассказывал, мисс Эртферн. Поездка на автомобиле в Стоун-коттедж показалась Тебу коротким пленительным сном. Вспомнив предостережение Карвара, он ни словом не обмолвился своей невесте о ночном происшествии. Он рассказал ей лишь о виденном им сне и спросил об Ивинге. «Урсула, вы, кажется, очень уважаете этого китайца». Странный человек, но и мне он нравится. Я чувствую к нему какое-то непонятное влечение. О, он вполне заслуживает этого. Как он предан мне. Он даже приставил человека охранять мою виллу». Мисс Эртферн улыбнулась застенчиво и ласково. «Я чуть не застрелила этого сторожа. Вероятно, Иллинка говорил вам об этом?» При нежных чувств Теп поднял невесту на руки, и понес в сад. По счастью, Тернер был занят в доме и не видел этой сцены. Когда стемнело, Тепп с тяжелым вздохом покинул невесту и на велосипеде отправился в обратный путь. Он приехал домой около десяти часов. По пути его застиг дождь, и он промок до нитки. Поднявшись к себе, Тепп принял горячую ванну, удобно уселся в кресло и перенесся мыслями в Стоун-коттедж. Вдруг зазвенел телефон. «Это Карвар», — усмешкой подумал Тэп, вспомнив об угрозе сыщика. Однако он ошибся. Звонил Рекс. «Это вы, старина?» — послышался его веселый мальчишеский голос. «Я сделал замечательное открытие. А именно, я узнал, как было совершено убийство. Тренсмера? Да?» Я узнал, каким образом убийца вышел из подвальной комнаты. Я был сегодня в Мэйфилде и совершенно случайно сделал это открытие. Все объясняется чрезвычайно просто. Я теперь знаю, как ключ попал на стол. Вы можете приехать в Мэйфилд? — В Мэйфилд? — удивленно переспросил Теб. Да, я буду ждать вас у входа. Только не говорите ни звука Карвару. «Почему — Почему? — недоумевая спросил Теб. Я вам позже объясню. Карвер сам замешан в этом деле. Вы с ума сошли, Рекс, воскликнул Теп. Откуда вы говорите? Из Майфельда? В таком случае я еду сейчас же. Это дитя, пробормотал Теп, схватил дождевик и стримглав выбежал на улицу. Поднялся сильный ветер, хлестал косой дождь. Рекс действительно поджидал его под крытым подъездом дома. Во дворе стоял автомобиль. «Идемте», – прошептал он. «У меня есть карманный фонарь». Молодые люди вошли в переднюю. «В коридоре мы можем зажечь огонь», – снова прошептал Рекс. «Только закройте двери, чтобы из столовой не было видно света». Тепп исполнил просьбу друга и повернул выключатель. В конце коридора он заметил большую кучу кирпичей и сосуд с известью подвальную комнату уже начали замуровывать рекс перешагнул через кирпичи вбежал внутрь и крикнул указывая на стол вот и чем объясняется тайна ключа не понимаю удивленно сказал теп возьмитесь за углы стола и тяните но ведь он прикреплен к полу недоумевал теп делайте что я говорю вам нетерпеливо крикнул рекс теп наклонился над столом И крепко потянул изо всей силы. Эдгар Уоллес «Тайна булавки» Читает Виталий Торопов Глава тридцать первая Придя в себя, Теп почувствовал острую боль в затылке. Он сидел, прислоненный спиной к стене. Руки его были в наручниках, ноги связаны. Он открыл глаза и огляделся вокруг. Услышав тихий смех, он поднял глаза и увидел Рекса. Молодой человек сидел на краю стола и беспечно курил. — Вам лучше? — любезно спросил он. Что все это должно означать, Рекс? недоумевая спросил Тэп. Хе -хе, я же обещал, что покажу вам убийцу дяди Джесса. Засмеялся Рекс. Так вот, он сидит перед вами. Я убил Трэнсмира. Я также прикончил этого пьяницу Брона. По правде сказать, я не хотел убивать его. Задумчиво прибавил он. Этот старый дурак сам виноват в своей смерти. Он узнал меня в парке в то время, когда я путешествовал по Италии. «Как — Как? — удивленно спросил Тэп. — Вы, значит, не уезжали из Лондона? Рекс покачал головой. — Я доехал лишь до Устерики и тотчас же вернулся в город. Письма же и телеграммы посылал за меня мой лакей. Теп от удивления не мог произнести ни слова. «Если бы вы не совали свой нос куда не следует, Теп, вы бы были теперь богачом. Но вы поступили как свинья. Вы похитили у меня самое дорогое, самое заветное женщину, которую я люблю. Люблю до безумия!» Голос его захрипел от вдруг объявшего его волнения. Тебу стало казаться, что перед ним умалишенные. «Вы думаете, что я сошел с ума?» — воскликнул рекс как бы угадав его мысль. «Может быть, вы и правы, но я обожаю ее. Только из-за нее я убил Джесса Трансмира. Мне нужны деньги, много денег». В то же мгновение Тебу вспомнились слова молодой женщины. «Я убила Джесса Трансмира. Неужели и она, и Эйлинг догадывались о преступлении Лендера? Рекс метнулся вон из подвала и через минуту вернулся с бумагой и пером. Резким движением, придвинув стул, он уселся за стол. Глаза его горели, волосы растрепались, он явно потерял власть над собой. «Сейчас я напишу полное признание в том, как я убил дядю, Броуна и вас». Теп ничего не возразил. Он почувствовал, что начинает заражаться этим внезапным безумием. Рекс торопливо списывал лист за листом. Вот и кончил, воскликнул он, отбросив перо. Я положу его здесь на стол. Когда найдут ваши кости, узнают от чьей руки и какой смерть его погибли. Хо -хо, не бойтесь, я буду тогда уже далеко. Рекс снова схватил перо и на последнем листе поставил свою подпись. «Прекрасно! И что же вы теперь намерены делать, Лендер?» — спокойно спросил теп Рекс улыбнулся. «Ничего особенного. Я не намерен ни калечить вас, ни причинять вам излишних страданий. Я попросту замурую вас». теп с ужасом посмотрел на своего мучителя. «Но праздные слова!» перебил его лендер пусть ваш друг попробует найти вас здесь ваш гениальный ваш проницательный друг он даже не сумел догадаться что таинственный джентльмен в черном это я я рекс лендер этот дурак был так же как и вы убежден что я в италии у вас в спальне есть часы неожиданно спросил теп в его душе вдруг забррезжила надежда в моей спальне удивленно переспросил рекс есть а что а издал торжествующий возглас степ он знает больше чем вы думаете теперь я понимаю почему он спросил вас в ту ночь который час да рекс лендер да таинственный некто в черном Карвер давно разгадал кто вы а вот как гневно крикнул рекс Так вот, зачем он приходил сегодня утром ко мне. Ему нужно было проверить, есть ли у меня часы. Что же, хорошо. Он зло усмехнулся. Во всяком случае, вас он, он не спасет. Ему и в голову не придет, что вы здесь. Прощайте, теп Спасибо за уроки, и без вашей лебезной помощи я никогда бы не изучил так хорошо уголовную хронику. Где еще найдешь такой чудесный архив, как архив мегафона? Прощайте, Больше он не сказал ни слова. Радостно напивая себе под нос, он вынул из кармана брюк катушку обыкновенных белых ниток, а из жилетного кармана — новую блестящую булавку. Старательно привязав к ней нитку, он воткнул булавку в самую середину стола. Не переставая напивать, он сильно потянул за нитку. Булавка не шевельнулась. «Великолепно!» Рекс размотал катушку и надел ключ на нитку. Конец же ее он продел в отверстие для вентилятора. теп не спускал глаз Слендера. Выйдя в коридор, Рекс запер замок, просунул ключ в щель под дверью и стал натягивать нить за конец, продернутый сквозь отверстие для вентилятора. По мере того, как нитка натягивалась, ключ поднимался все выше. Наконец он стал скользить вниз и, завякнув об булавку, лег посреди стола. Рекс сильно потянул за нитку, и булавка, соскочив со стола, исчезла в отверстии для вентиляции. Тайна ключа была выяснена. Тайна двух булавок также. — Вы видели, Теб? весело крикнул из коридора Рекс. — Просто не правда ли, а? Теб ничего не ответил. «Как архитектору мне грош цена», — продолжал Лендер. «Но каменщик я неплохой. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Этим лентяям, я имею в виду рабочих, понадобилось бы на это не менее двух дней, а я замурую вас за одну ночь». Теб напрягся изо всех сил и попробовал снять наручники. «Тщетно». Из коридора доносилась до него тихое мурлыканье ангерекса, стук лопаты и шум падающих кирпичей. Понемногу Теб начал овладевать собой. Надо было напрячь все силы и как-нибудь попытаться спастись. Он попробовал выпрямиться, но не смог. Ремень, связывавший его ноги, прикреплен был веревкой к наручникам, защелкнувшим руки. Тогда он попытался добраться ползком до стола, где лежал ключ. Каждое движение причиняло ему острую режущую боль. Изнеможденный он повалился на пол и, перекатываясь с боку на бок, докатился до полок. Он хотел попытаться перерезать веревку о край какой-нибудь из них. Это оказалось невозможным. Даже самая нижняя полка была прикреплена слишком высоко. Во время этого мучительного метания веревка ослабла, и Теп мог двигаться свободнее. Он продолжал кататься по полу в надежде еще ослабить веревку. В это время из коридора послышался голос Рекса. «Напрасно вы так стараетесь, старина. Вы только зря теряете силы. И ремни, и веревки достаточно крепкие. Убирайтесь вон!» — в бешенстве завопил Теб. «Гад! Подлый гад!» Лендер тоже пришел в ярость. «И почему я не убил вас?» — крикнул он. «Если бы я мог только теперь войти к вам!» «Да уж, теперь вам никак не войти!» — злорадно ответил теп «И помните, что вас ожидает виселица хотя и не знаю, казнят ли сумасшедших!» «Я не сумасшедший!» — со стоном крикнул Рекс. «Вы отлично это знаете! Я не сумасшедший! Я ненавижу вас, счастливый жених!» заревел -а -а -а., в конец взбешенный журналист. «Но Урсулы вам не видать! Не видать, как своих ушей!» — Посмотрим, — вопил Рекс, — посмотрим. Я тотчас же еду к ней, тотчас же, слышите? Он швырнул лопатку и побежал по коридору. Сделав последнее нечеловеческое усилие, Тэмб встал на ноги. Они все еще были связаны ремнем, и он мог передвигаться лишь самыми мелкими шагами. Он добрался до стола, встал на колени, взял в зубы ключ и двинулся к двери. Однако замочная скважина была так близко от стены, что он не мог вставить в нее ключ, который вдруг выскользнул у него из зубов и упал на пол. Еще через мгновение Тэп почувствовал в комнате острый запах Гарри. Рекс поджег Мейфилд. Эдгар Олис. «Тайна булавки» Глава тридцать вторая. С телефонной станции Карвару ответили. «По-видимому, в квартире никого нет, никто не отвечает». Сыщик в замешательстве потер нос и снова взялся за трубку. Через минуту он разговаривал с мисс Эртферн. «Мисс Эртферн, это Карвар. Простите, что беспокою вас. В котором часу уехал теп В половине девятого? Он пошел в редакцию?» «Да, по субботам много ночной работы, не беспокойтесь. Да, он обещал позвонить мне, но влюбленные ведь все забывают. Если не найду его, то снова позвоню вам». Карвер посмотрел на часы, покачал головой и позвонил. Вошел служащий в непромокаемом пальто. «Позовите несколько дежурных, всем отправиться в пиц-отель». По двое останутся у каждого входа. Четверо поднимутся в его комнату. Предупреждаю, он может стрелять. — А кто он, сэр? — спросил служащий. — Господин Лендер. Я арестую его за убийство и за подлог, за покушение на убийство и за грабеж. Если его не окажется дома, арестуйте его при входе в отель. Я приду через пять минут. Карвар снова позвонил на квартиру Теба и опять не получил ответа. Вдруг он вспомнил, как Тэп как-то в разговоре назвал ему фамилию нижнего жильца своего дома. Через минуту сыщик уже говорил с ним. «Господин Коулинг, простите, что беспокою вас, это говорит инспектор Карвар, друг Холланда, вашего соседа. Не знаете ли вы, дома он или нет, я несколько раз ему звонил. Вы слышали телефонный звонок, да? Это был я». «Он вернулся к себе час назад», — послышался ответ. Потом он разговаривал с кем-то по телефону, не то с Бэксом, не то с Вексом, я хорошо не расслышал. — Да, с Рэксом! — воскликнул сыщик. — И после этого он ушел? Благодарю вас! Минуту Карвар сидел в глубоком раздумье. Затем вскочил и на ходу накинул дождевик. Люди садились в автомобили, когда он вышел на улицу. Карвар сел в первую машину. — Неужели я опоздал? — вслух подумал он по дороге. Сыщики недоуменно переглянулись. В сопровождении сержанта Карвар вошел в отель. — Господин Лендер, сэр? — спросил ночной швейцар. — Не знаю, дома ли он. Сейчас позвоню ему. — Оставьте телефон, — крикнул Карвар. — Я полицейский инспектор. Сейчас же проводите меня в его комнату. Комнаты Рекса были пусты. — Немедленно обыскать все, — приказал сыщик сержанту. Пусть все остаются на своих постах. Возможно, он вернется поздно. Карвер прождал полчаса в холле гостиницы. Было время театрального разъезда. К подъезду один за другим подкатывали автомобили, но Рекслендер все не возвращался. К Карверу подошел ночной швейцар, покряхтел, помялся и сказал — — У меня жена и трое детей, сэр, и я считаю своим долгом кое-что рассказать вам про господина Лендера. Прошлой ночью я сделал ему большое одолжение. — Прошлой ночью? — насторожился сыщик. — Какое же? Он только что вернулся, когда кто-то вызвал его по телефону. Я хотел передать ему трубку, но он отказался и попросил меня не отвечать, пока он не поднимется в свою комнату. Он что-то сказал про какую-то даму, с которой у него будто бы произошла ссора. А так, господин Лендер очень тихий постоялец. — Да, да, — проворчал сыщик. В это время с лестницы сбежал один из служащих. Он отозвал Карвара в сторону и протянул ему большой старинный револьвер. — Мы нашли его в одном из ящиков, — пояснил служащий. Карвар внимательно осмотрел оружие. — Я был прав. — сказал он. — Тренсмир был убит из этого револьвера. А вы ничего не нашли, кроме него? — Мы нашли еще счет ювелира на сапфировое кольцо, — сказал служащий. Карвар усмехнулся. Кольцо, посланное тыбу якобы из Рима, было на самом деле куплено здесь же, в городе. Было уже около двенадцати часов, когда Карвара вызвали телефон из полицейского участка. «Это вы, Карвар?» «Мэйфилд в огне», — послышался голос. «Уже вызвали пожарных». Карвар бросил трубку, кинулся к двери, вскочил в автомобиль и помчался в Мэйфилд. Еще издали он увидел яркое зарево и стеснул зубы. Вместе с домом Рекс уничтожал следы своих преступлений. Автомобиль промчался мимо полуодетых людей, запрудивших улицу, Когда он остановился у Мэйфилда, крыша дома обрушилась. Карвар в бешенстве сжал кулаки. Вдруг кто-то тронул его за рукав. Он оглянулся. Перед ним стоял мистер Скотт в насквозь промокшем шелковом халате. — Мой отец был пожарным, — заплетающимся языком произнес он. — Мы не боимся огня. Он был совершенно пьян. Эдгар Олис. Тайна булавки. Глава 33. Комната Элины размещалась непосредственно над господской спальней. Страдая от зубной боли, девушка беспокойно переворачивалась с боку на бок. По временам она долго и жалобно стонала. Услышав эти стоны, мистер Скотт решил, что на следующий день уволит ее. «Завтра же Эллины больше не будет», — раздраженно заявил он жене. Ей выдернули зуб. «Она сегодня была у врача», — возразила в полусне миссис Скотт. «Пойди к ней и дай ей чего-нибудь успокоительного», — проворчал мистер Скотт. Миссис Скотт что-то невнятно пробормотала перевернулась на другой бок и заснула. Скотт отшвырнул одеяло, накинул халат и поднялся наверх. Элина завопил он: "Да, сэр, что с вами? Мой зуб, сэр. А какому зубе толкуете вы? Ведь он остался у врача. Не будьте ребенком. Оденьтесь и садитесь в столовую. Я дам вам успокоительного." Он спустился вниз, вынул из потайного отделения буфета бутылку. Вскоре появилась и Элина во фланелевом капоте. Голова ее была обмотана толстым шерстяным платком. «Выпейте это залпом!» — приказал Скотт, протягивая ей стакан. «Это виски!» Лина взяла стакан, повернула его в руках и сказала. «Я боюсь, здесь слишком много. Пейте!» — властно приказал Скотт. «Оно не такое крепкое, как вы думаете!» Для подтверждения своих слов он налил и себе полстакана и залпом выпил. Эллина последовала его примеру. У нее было такое ощущение, будто в горло ей влили расплавленный свинец. «О, сэр, что это такое?» Задыхаясь, спросила она. «Виски!» — торжественно воскликнул мистер Скотт. «Чистые виски!» Сам он, впрочем, тоже не пил чистого виски, и у него сразу зашумело в голове. «Ну, как ваша зубная боль?» С торжеством спросил он горничную. «Почти прошла», — улыбаясь, ответила девушка. «Сядьте, Элина», — сказал мистер Скотт, величественным жестом указывая ей на стул. Девушка глупо улыбнулась и села. «Я всегда много пил», — заявил Скотт. «Это у нас в роду. Мой отец тоже любил выпить. Мне нужно, по крайней мере, три бутылки, чтобы захмелеть». Отец Скот так, слово сказать, был скромный баптистский священник. Хе -хе. Пьяным смешком залилась Элина, а ведь на буфете всего две бутылки. Скот посмотрел на буфет. На буфете всего одна бутылка. Элина строгим голосом заметил он. Он снова покосился на буфет и прибавил: впрочем, может быть, вы и правы. Нет. Закрыв сначала один глаз, а затем другой, окончательно решил он. — Нет, только одна. — Две, — пробормотала Элина. — Мы, Скотты, отчаянный народ, — внезапно разгорячился мистер Скотт. — Что? — Ничего, я теперь вижу уже три бутылки, — пробормотала Элина. — Мой отец был замечательным борцом. — Не слушайте ее, — пробормотал Скотт. «Их три, определенно три!» «Негодяи!» — вдруг вспомнив о Мэйфилде, крикнул он. «Жаль, что я их не поймал. Я бы показал, чего стоит скотт!» Он быстрыми шагами вышел в переднюю, размашистым жестом открыл дверь и встал на пороге. Лина покорно поплелась вслед за ним. «Погодите, мерзавцы!» — погрозил скотт невидимым врагам. Когда-нибудь я расправлюсь с вами. Погодите. Вдруг Элина уцепилась за его рукав. — В доме кто-то есть, сэр, — прошептала она. В тот же миг Скотт услышал шум захлопнувшейся двери. — Кто там? — громким голосом завопил он. И быстрыми шагами стал спускаться по лестнице. На последней ступеньке он споткнулся и едва не упал. — Кто там? — еще громче заорал он. Вспомнив, что садовник обычно оставляет свои лопаты около ограды, он стремительно двинулся туда. «Вы простудитесь, сэр!» — предупредила Элина. Но мистер Скотт не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Спотыкаясь на каждом шагу, он продолжал неустрашимо шествовать вперед. Полы его халата развивались от ветра, дождь селил, как из ведра. В тот миг, когда он нагнулся, чтобы поднять лопату, из ворот Мэйфилда выехал автомобиль. «Эй! Эй!» — заорал Скотт, выбегая на середину улицы. «Остановитесь! Послушайте!» Он грозно потряс в воздухе лопатой. Автомобиль с гулом проскочил мимо расходившегося толстяка. Крыло машины едва не сшибло его с ног. «Безобразие! Без огней!» — проворчал мистер Скотт. В тот же миг Мэйфилд вспыхнул. Огненные языки поползли из его окон. «Пожар!» — на всю улицу завопил Скотт и, вовсе захмелев, бросился к Мэйфилду. Разбив ударом лопаты стекло входной двери, он просунул руку внутрь и открыл ее. «Пожар!» — снова завопил он, вбежав в дом. Столовая уже пылала. Из открытой двери в подвал послышался слабый голос «Спасите!» Скотт скатился с лестницы в коридор. «Подождите, я вам подброшу ключ под дверь!» Послышался тот же голос. Скотт исполнил приказ невидимого человека. Из подвальной комнаты вышла высокая, согнутая фигура и повелительным тоном приказала. «Развяжите ремень!» «Дом горит!» — пробормотал Скотт. «Я вижу, скорее же!» Скотт развязал ремни и незнакомец выпрямился. «Теперь возьмите бумаги там, на столе, и я не могу, у меня скованы руки! Быстрее же!» Отрывистым голосом продолжал он отдавать приказания. Скотт повиновался. Когда они вышли в подвальный коридор, все огни вдруг потухли. Коридор был полон дыма. «А теперь бегом!» — скомандовал тып и кинулся наверх. Скотт следовал за ним по пятам, все еще потрясая в воздухе лопатой. По лестнице он остановился. Жара была нестерпимая. Пламя уже охватило верхние ступеньки. Бегите скорее вон, не останавливайтесь, послышался голос Теба. Скот задыхался. Его халат уже начал тлеть. У двери в пологшую столовую он вновь приостановился. Теб толкнул его плечом, и он кубарем влетел внутрь. Через мгновение он уже был на воздухе под проливным дождем. В это же время во двор въезжала первая пожарная машина. Скотт посмотрел на Теба, подмигнул ему и сказал «Не выпьет ли нам чего-нибудь?» Теб все еще был в наручниках. Окликнув полицейского, он попросил его открыть их своим ключом. «Пойдемте же выпьем чего-нибудь!» Предложил Тебу вновь мистер Скотт. В это время у дома остановилась машина Карвара. «Слава Богу!» — воскликнул стремительно выпрыгнувший на мостовую сыщик, узнав Теба. «Я уже не чаял увидеть вас в живых». «А теперь скорее в стон-коттедж!» — распорядился Карвар. «Я позвоню в полицию, а вы тем временем позаботьтесь об автомобиле». Это был бешеный лед. Дождь хлестал им в лицо, ветер свистел в ушах. Садовая калитка стон же была отворена. Тепп первый выскочил из автомобиля и кинулся в сад. У входа его ударила по лицу проволока, протянутая поперек калитки. Дурное предзнаменование. Входная дверь виллы была отворена. Молодой человек стремительно взбежал по ступенькам. Впереди было пусто. Кругом царствовала мертвая тишина. Откуда-то слышалось лишь слабое тиканье часов теп чиркнул спичкой и зажег канделябр у зеркала при слабом свете свеч он увидел на полу опрокинутый стул ковер был скомкан здесь явно происходила борьба теп побледнел и пустился бегом вверх по лестнице на верхней площадке слабым светом мерцал ночник площадка была услана мягким ковром у стены стояли два плетеных кресла и маленький столик Урсула любила сидеть на этой площадке у слухового окна и читать. И здесь ковер был скомкан, а на голубом диване яственно виделись кровавые пятна. Теп бессильно опустился в кресло и несколько секунд не мог ни пошевелиться, ни закричать. Наконец он превозмог себя, дошел до спальни и открыл дверь. Прикрывая рукой огонь свечи, он вошел в комнату. — Кто там? — послышался с кровати милый сонный голос. Урсула приподнялась на локте. В руке ее блеснул револьвер. — Урсула! — прошептал Теб. — Теб, это вы? Журналистом овладела внезапная немота. — Теб, что случилось? — удивленно спросила молодая женщина. «Милый — Милый! Свеча задрожала в руке Теба. Он вынужден был поставить ее на стол. В чем дело, Теб? Снова спросила Урсула. Молодой человек безмолвно опустился на колени около кровати и зарыдал. Эдгар Олес. Тайна булавки. Глава тридцать четвертая. Рекслендер бешено мчался под дождем в своей машине. Порой лицо его искажалось злобной торжествующей улыбкой. Он мчался к ней, к женщине, о которой грезил день и ночь. В течение четырех лет он собирал ее портреты, ходил на все ее представления, только бы увидеть ее, услышать ее голос. «Она будет, мисс Лендер!» «Будет во что бы то ни стало, да, мистер Холланд?» — бормотал он. Лендер снова зло усмехнулся. Теп, вероятно, уже задохнулся. «И зачем я написал это признание? Впрочем, оно, вероятно, уже превратилось в кучку золы». Машина стремительно неслась в ночь, разбрызгивая грязь. И все-таки это было сумасшествием. «Сумасшествием? Как?» Брови Лэнда раздвинулись. «Иначе говоря, я сумасшедший? Но почему? Разве желать богатства было нелепостью? Разве влюбиться в одну из пленительнейших женщин было нелепостью? Во все времена люди уничтожали друг друга из-за денег и из-за любви». Темной громадой промелькнула постройка Элинга. «Нет, нет, умалишенные так не поступают». Подъехав к стон-коттеджу, Лендер завернул в боковую аллею и спрятал автомобиль. Так сделан он и в ту ночь, когда за ним, таинственным человеком в черном, гнался сыщик. — Какой же я сумасшедший! — продолжал размышлять он. — Человек, потерявший рассудок, не будет так осторожен. — А вдруг? — мелькнула в голове его страшная мысль. Лендер содрогнулся и направился к дому. Раскрыв окно гостиной, он влез в комнату. Боже правый, он был в ее гостиной. В этой комнате, где все напоминает о ней, где ощущается еще аромат ее духов. Он вынул из кармана электрический фонарь и осмотрелся. На рояле стояла хрустальная ваза с розами. Рекс взял самый пышный цветок и воткнул себе в петлицу. Подумав, что это ее рука поставила цветы в вазу, он нагнулся и поцеловал цветок. Дверь в переднюю была отворена. Рекс поднялся на верхний этаж. В этот миг чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо и обвелась вокруг шеи. Другая рука зажала ему рот. Рекс был очень силен. Опомнившись, он легким взмахом приподнял напавшего. Еще миг, и он бросил бы его на пол, но тот успел схватить его за ногу. Рекс попытался вытащить из кармана револьвер, но вдруг почувствовал сильную боль в боку. «Вы — Вы! — прошептал он, узнав в нападавшем Илинга. линга. Лендер несколько раз громко кашлянул и затих. Илинг долго стоял над ним, прислушиваясь. Кругом была полнейшая тишина. Лишь снизу доносилось слабанье-тиканье часов. Лендер был мертв. Илинг вынул из кармана синий шелковый платок и вытер влажный лоб. возвалив затем мертвое тело на плечи, он с большим трудом снес его с лестницы. У подножия лестницы он вынужден был опустить свою ношу на пол, чтобы перевести дух. Ночь была темная, но зоркий глаз китайца явственно различал все предметы. Не будучи в силах вновь взвалить ношу себе на плечи, он стянул сперва ее вниз с крыльца, а затем протащил по садовой дорожке к калитке. Несколько раз китаец останавливался, чтобы перевести дух, Положив тело на краю дороги, он отправился за автомобилем Рекса. Сев за руль, Элинк дал задний ход и подъехал к месту, где лежало тело. Еще нечеловеческое усилие, и труп рухнул в кузов автомобиля. Китаец облегченно вздохнул, откинулся на спинку сиденья, закурил и, пустив в ход машину, понесся в Шенфорд. В нескольких десятках ярдов от своего дома Ивинг потушил огни. Спрятав автомобиль в кустах у дороги, он снова взвалил на плечи страшную ношу. Колонна благодарственных воспоминаний была возведена лишь до половины. Блеснула яркая молния и озарила все кругом. Подул ветер, послышался гулкий раскат грома. Илинг привязал тело Рекса к веревке лебедки, подававшей цемент на постройку, и изо всех сил принялся вертеть колесо. Веревка с жуткой ношей поднималась все выше и выше. Вот уже тело оказалось на уровне недостроенной колонны. Илинг стал медленно отпускать веревку, и тело начало погружаться во внутренность колонны в форму, еще не залитую цементом. Наконец веревка ослабла. Тело уперлось в дно. Илинг разыскал лестницу, приставил ее к колонне и полез на самую верхушку. Затем он по веревке спустился во внутренность колонны, отвязал тело и полез обратно вверх. Через мгновение он был уже снова на земле. Теперь оставалось наполнить форму цементом. Он нашел соответствующую веревку, потянул ее и услышал шум стекающего цемента. Затем он снова полез вверх по лестнице, захватив лопату. Вся форма была заполнена цементом, который полностью покрыл тело. Ловко работая лопатой, Илинг пригладил поверхность и, глубоко вздохнув, полез вниз. Гроза утихла но если бы даже она продолжалась всю ночь илнк не заметил бы ее он присел на подножке автомобиля мокрые до нитки с окровавленными руками и с наслаждением затянулся папиросой на дороге показались огни автомобиля машина быстро промчалась мимо нельзя терять времени прошептал иллинг он сел за руль и выехал на дорогу путь его лежал к реке Он вылез из машины, оставив мотор работающим. Уже, стоя на земле, отпустил тормоза. Машина покатилась по откосу и с шумом свалилась в воду. На рассвете Илинг сидел у себя дома в горячей благоухающей ванне и читал китайские поэмы. — И на лестнице есть кровавые пятна, — заметил Карвар, — и на садовой дорожке. Он посмотрел на Теба. «Что же вы думаете обо всем этом?» — спросил журналист. «Ничего не понимаю», — ответил сыщик. Уже начинал брезжить рассвет. Мисс Эртферн спустилась вниз и стала готовить кофе. «Вы ничего не слышали ночью, мисс Эртферн?» — спросил ее сыщик. Она покачала головой. «Обычно я просыпаюсь от малейшего шороха», — ответила она. «Лендер был здесь». «В этом нет никакого сомнения», — задумчиво заметил сыщик. «Шляпа его найдена на дороге. Видны еще следы шин от его машины. Но куда он девался? И что означают кровавые пятна? А Тернер ничего не слышал?» Через мгновение спросил Карвар. «Нет», — ответила Урсула. «Его комната выходит на лужайку позади дома». «Теперь мне все ясно». Задумчиво промолвил сыщик. После рассказа Теба я понял многое. Рекс в течение многих лет обдумывал преступление. Он, по-видимому, опасался, что трансмер может лишить его наследства. В то время как он гостил у старика, он украл у него старые китайские револьверы, чтобы отвести от себя подозрения в будущем убийстве. Мне думается, что он еще что-то присвоил себе тогда. — Я могу даже вам сказать, что именно — Быстро проговорила девушка. Он взял из Мэйфилда бумагу с адресом на заголовке. «Но откуда вы это знаете?» С удивлением спросил теп Урсула не успела ответить ему, так как и Карвер задал ей неожиданный вопрос. «А когда вы узнали, мисс Эртфорн, что Рекс – убийца Трэнсмера?» «Я узнала это в тот день, когда теп рассказал мне о завещании старика», спокойно ответила девушка. «Но почему?» — воскликнул Тепп, — потому что старик не умел ни читать, ни писать по-английски. Так же спокойно ответила Урсула. Сыщик и Тепп удивленно переглянулись. — Я все время подозревал, что завещание подложное, — заметил Карбор. Но позвольте, ведь Лендер получал от своего дяди письма. Трансмир не писал Лендеру никаких писем, — перебила его Урсула. «Все они написаны самим Лендером. Я даже думаю, что он писал их с определенной целью, в случае, если бы возникли какие-нибудь сомнения в подлинности завещания, он мог бы представить их для сверки подписей. А Трэнсмер скрывал, что он не умеет писать по-английски, поэтому-то он и взял меня в качестве секретарши. Мне он мог всецело довериться». «Вы, значит, считаете, что Рекс сам писал себе письма?» — спросил пораженный Тепп. «В этом нет никакого сомнения», — подтвердил Урсула. «Вы помните, что я почти упала в обморок, когда вы мне сказали, что Трансмир оставил собственноручно написанное завещание? В тот миг я сразу поняла, кто убийца и почему старик был убит». Карвер потер небритый подбородок. «Теперь мне все ясно». Лендер хорошо обдумал свой план. Он, вероятно, много раз проделывал фортель с ключом. Убить старика он решил именно в субботу, так как знал, что старик в этот день обычно спускается в подвал, и дверь подвальной комнаты будет открыта. Одним словом, все было рассчитано до мельчайших подробностей. Оставалось устранить Вальтерса. Каким-то образом он узнал его темном прошлым, вероятно, в то время, когда он целыми днями просиживал в библиотеке микрофона и изучал уголовные преступления. «Вероятно», — подтвердил Теб. «И вот он присылает Вальтерсу телеграмму», — продолжал сыщик. «Сам прячется где-то поблизости и ждет до тех пор, пока испуганный лакей не появляется в дверях. Тогда он открывает калитку и спускается в подвал». Далее следует то, что вам уже известно. Выстрел в спину и хитрая проделка с ключом. Хотел бы я знать, где он теперь, — промолвил теп Однако единственный человек, который мог ответить на его вопрос, спал в этот час мирным сном на узкой и жесткой кровати. Эдгар Олис. Тайна булавки Глава тридцать пятая Дорогая мисс Эртферн, в понедельник я справляю новоселье и буду очень рад видеть вас среди милых моих гостей. Очень прошу вас передать мое приглашение господину Холланду и господину Карвару. Надеюсь, что они также согласятся быть моими гостями. Урсула тотчас же ответила Элингу согласием на его любезное приглашение и поблагодарила за себя и за своего жениха. Новоселье вышло очень удачным. Среди гостей был и мистер Скотт, которого Тэб представил своей невесте. Урсула приветливо улыбнулась точному человеку. «Как благодарить вас, мистер Скотт!» — воскликнула она. «Тэб рассказал мне все. Ваша храбрость прямо изумительна!» Скотт просиял. «В городе уже говорят о том, что меня хотят представить к медали», — заявил он, потупив глаза. «Но я сделаю все возможное, чтобы избавиться от этой чести. Я ненавижу, когда поднимают шум из-за пустяков. Все скотты всегда избегали шума и рекламы. Мой отец, например, мог бы быть епископом, и ему даже предлагали епархию». Илинг повел своих гостей по всему дому. Чудеса Востока, с любовью собранные в течение многих лет, красовались повсюду. Урсула чувствовала себя бесконечно счастливой. Она восхищалась восточным убранством комнат и изящными безделушками. «И — Илинг спросила она, воспользовавшись минутой, когда они остались одни. — Где Лендер? Китаец покачал головой. «Не знаю». «Вы думаете, он скрылся за границу?» «Едва ли», — ответил Илинг. «Но вы знаете, где он?» Вновь спросила молодая женщина и испытывающе посмотрела на китайца. «Могу лишь уверить вас, мисс Эртферн», — ответил Илинг, обмахивая ее чудесным веером, что я не видел лица Лендера с того вечера, как он появился в золотой крыше». Минуту она сидела в глубокой задумчивости и вдруг спросила «Кто был Ойлингтон Броун?» «Сударыня», — ответил Илинг, — «он умер». «И хорошо, что он умер так. Это все-таки лучше, чем умереть на плахе, как вы думали до сих пор». Она закрыла рукой глаза и несколько раз печально кивнула головой. «Мы, китайцы, многое прощаем своим отцам», — промолвил Илинг и бесшумно отошел от нее. После осмотра дома Илинг повел гостей в сад. В конце, усыпанной гравием широкой аллеи, гордо возвышались столь милые его сердцу увенчанные драконами колонны. «Какая замечательная работа!» — восторженно заявил Скотт, глядя вверх. Сколько на них положено труда. В особенности на одну, спокойно отметил китаец, обмахиваясь веером, на колонну благодарственных воспоминаний. В бурную ночь, во время грозы, какой-то прохожий нечаянно, вероятно, выпустил в форму цемент. Мой главный мастер думал даже, что она не устоит, но, видите, он ошибся. И линг умолк на мгновение. Обвел взглядом своих гостей и заключил. Я посвятил колонну благодарственных воспоминаний всем, сделавшим мне когда-либо в жизни добро. Старому Шисо, вам, мисс Эртферн, всем богам Востока и Запада, всем, кто любит и кто любим.